Сценарий короткометражного немого фильма Соперницы Комната. Не очень маленькая, но тесно заставленная мебелью. Раскладной диван, круглый стол, у окна письменный столик, над ним книжные полки, буфет, платяной шкаф, зеркало-трюмо, на подзеркальнике стоит женская косметика, женские тапочки на тощем коврике. Третий этаж. В раскрытом окне — ветки разросшихся деревьев. За столом сидит молодой мужчина, что-то пишет на ноутбуке. Вдруг в окно запрыгивает незнакомая кошка. Мужчина машет рукой, чтобы выгнать ее в окно. Она перепрыгивает с подоконника на стол, со стола на шкаф. Мужчина пытается ее согнать со шкафа. Она скачет по комнате, он раскрывает дверь, шугает ее, чтобы она хотя бы выскочила в коридор, никакого результата. Он в бешенстве гоняется за ней по комнате, время от времени она исчезает под шкафом, под диваном, за зеркалом, потом выскакивает снова. Вот она садится на подоконник и начинает издевательски тереть мордочку лапкой. Он хватает женские тапочки и швыряет в нее. Кошка уворачивается — Тапочки летят наружу. Он начинает пулять в нее женской косметикой, тюбиками помады, флакончиками духов. Тот же результат. Он приближается к ней, протягивая руки, чтобы схватить и выкинуть прочь. Она шипит, скалит зубы и показывает когти. Он мечется по комнате, распахивает шкаф, хватает несколько женских платьев, бросается на кошку, закутывает ее в эти платья и выкидывает этот сверток из окна. Вытирается албопот, прохаживается по комнате, подходит к буфету, наливает себе полстакана коньяку, выпивает. Кошка смотрит на него из веток дерева с той стороны окна. Он захлопывает ноутбук. Выпивает еще, ложится на диван, засыпает. Открывается дверь, входит женщина, видит, что мужчина спит. Она снимает туфли, ищет тапочки, тапочек нет. Снимает офисный костюм, босиком полуголая проходит к шкафу, там пусто. Оглядывается, видит, что на подзеркальнике нет ее косметики. Пытается растолкать мужчину, он спит тяжелым, пьяным сном. Она нюхает его дыхание, так и есть, напился. Снова одевается в офисный костюм, у дверей надевает туфли и выходит, захлопнув дверь. От этого звука мужчина шевелится на диване, сонно вертит головой, поворачивается на другой бок. Кошка из окна впрыгивает в комнату. Со стола прыгает на диван, ложится рядом с мужчиной. Он во сне гладит ее и улыбается.